О Брюсове. Все левеет. Почти уже форменный большевик. Неудивительно, в 1904 году превозносил самодержавие, требовал совсем Тютчев, немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с кинжалом в борьбе Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.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 был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Кайранский сказал про них. Завывает Эренбург, жадно ловит Инбер кличи его. Ни Москва, ни Петербург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 долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то, вернее во всем, сомневаются, подозрительно покачивают головами. Подошел мужик, старик с бледными, сдутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между Рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ. Стал внимательно слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконогие, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка. Пренебрежение. Стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту для забавы, мол, заранее знаю, что все говорят чепуху. Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба. Имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить.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 Их немедленно судили и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного, разбили голову безменом. Пропороли вилами бог и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого. Подобное читаешь теперь каждый день. На Петровке монахи колют лед.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 7 февраля во власти народа передавая настал грозный час гибнет россия и революция все на защиту революции так еще недавно лучезарно сиявший миру когда она сияла глаза ваши бесстыжие в русском слове убит бывший начальник штаба генерал юнушкевич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 По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах. Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то. В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он не может, к сожалению, заплатить за билет.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 Вышли из Кремля. Бегут и с восторгом, с неестественными ударениями, кричат мальчишки. Взятие Могилева германскими войсками. 8 февраля. Андрей, слуга брата Юлия, все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не 20 лет и всегда был неизменно прост, Мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу. Не может глядеть на нас. Уклоняется от разговоров с нами, весь внутренний дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху. Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н.Н говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем. «Да-да, летит-летит. А кто виноват, кто? Буржуазия. И вот увидите, как ее будут резать, увидите. Вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Юлий спросил.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 «Ни Бога, ни совести», — говорит старик. «Да, не осталось». «Вы вон пятого мирных людей расстреливали». «Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?» На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает. Стоит робко, скромно, как нищий. «Как потрясающе быстро все сдались»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 разговаривают теперь по разным прямым проводам, совершенно как по своим домашним телефонам. 10 февраля Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ мой любит это. Слушай, земля».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 Вот связал меня черт с этим заведением. А деревня вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает? Потом просматривал тоже для паруса свои стихи за шестнадцатый год. Хозяин умер, дом забит, цветет на стеклах купорос, сарай крапивую зарос, ворог давно пустой раскрыт,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 А кто же будет жать, вязать, вот дым валит, на бад гудет, да кто ж решится заливать, вот встанет бесновато храть, и как мамой всю Русь пройдет. До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17-го года в деревне и как, почему уцелели наши головы. Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно.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 не более, ни менее. В известиях статья, где советы сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видел. 14 февраля. Несет теплым снегом. В трамвае ад. Тучи солдат с мешками бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.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 Муралов выбыл из Москвы. Извозчик возле Праги с радостью и смехом. Что ж, пусть приходят. Он немец-то и прежде все равно нами владал. Он уж там, говорят, 30 главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному, трогай. А за ним и все. 15 февраля. После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы встать как один на борьбу с немецкими белогвардейцами. Луначарский призывает даже гимназистов записываться в Красную Гвардию, бороться с Гинденбургом. Итак, мы отдаем немцам 35 губерний на миллионы пушек, броневиков поездов, снарядов. Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им. Красота и радость. Особенно была хороша одна. Прелестные синие глаза и заподнятые к лицу меховой муфты. Что ждет эту молодость? К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи, и еще не растаявший белый мягкий снег. 16 февраля. Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же. О том, что творится. Все ужасались. Один Шмелев не сдавался, все восклицал. Нет, я верю в русский народ. Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат бодрый, веселый. Москва, брат, теперь не ни... не стоит. Теперь и провинция не ни... не стоит. Ну вот немец придет, наведет порядок. Конечно, мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые. А не будь рогатых, не мы теперь с тобой в окопах? В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой Предлагал 50 пудов сливочного масла и громко говорил, Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов, такой же солдат, как и я, а на днях пропил 20 тысяч царскими. 20 тысяч. Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает, может, и правда.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 Фрече, например, уже вывез. Говорили про Соликовского. Да вы только подумайте. И журналист был паршивый. Но вот это смехотворная рада и Соликовский, Киевский генерал-губернатор. Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения. Генерал Каменев застрелился. На поварской –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 отвечает Махоточка деревянным с морозу голосом. Ты глянь, дорога-то какая. Ухап на ухабе, всю душу выбила. Опять же стыть, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь 20 верст туда и назад. Сукаризный качаю головой, потом сую Махоточки рубль. Проходя назад по гостиной смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и тает на снежном дворе. И тут же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными серыми от изморози ресницами. О чем думает мохоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка? В кабинете разрываю телеграмму. Вместе со всей стрельной пьем славу и гордость русской литературы. Вот из-за чего 20 верст стукалась махоточка по ухабам. 17 февраля. Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.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 К вечеру мартовым розовым золотом светились кресты церквей. 19 февраля Коган рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции, старозаветный набожный еврей, не ест трефного, святочки Субботу. Затем о блоке. Он сейчас в Москве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 Читал только что привезенную из Севастополя резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение. «Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно по-дурному стреляющим. Товарищи, вы достреляетесь на свою голову. Скоро нечем будет стрелять и по цели. Вы все расстреляете и будете сидеть на бабах»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 А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутый хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. «Совершенно чужой всем».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 Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов. Великие князья, терема, спас на Бару, Архангельский собор. До чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое. Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно. Слухи. Через две недели – Будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко. Все лучшие гостиницы готовятся для немцев. Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне. 21 февраля. Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь. Встретил Спиранского. Говорит, что по сведениям русских ведомостей, в Петербург едет немецкая комиссия. Для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным и что в Петербурге будет немецкая полиция. В Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб. Ленин в Москве.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 все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то эмиссар. Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо. Два-три туманно-голубых пятна звезд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней. Могильно темна. Черные дома высятся, темно-зеленом небе. Кажутся, очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом. Что средние века. Тогда, по крайней мере, все вооружены были, дома были почти неприступны. На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то, и другое.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 «Все говорим о том, куда уехать». Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху поварской. У П были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый в бордовой рубахе, другой — рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами Лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем. Ну что ж скажете, господа хорошенького? Да что скажешь, все плохо. А что ж по-вашему дальше будет? А бог знает, сказал Курчавый. Мы народ темный, что мы знаем. Я хуч читать умею, а он совсем слепой. Что будет, то и будет. Напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют. А их надо не упускать.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 24 февраля На днях купил фунт табаку, и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в 6 утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу. На полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет. А от окна кто-то убегает. Везде грабеж.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 Опять долбят, что среди большевиков много монархистов, и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками. Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове формируют правительство. Звонит на станцию «Власть народа». Дайте 6042. Соединяют. Но телефон оказывается занят. И власть народа неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем. «У меня 15 офицеров и адъютант Каледина. Что делать?» «Немедленно расстрелять». Про анархистов. Необыкновенно будто бы веселые и любезные люди. Большевистский совет их весьма боится. Глава. Бармаш. Вполне сумасшедший кавказец.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 Он будто бы один из главнейших тайных советников в Совете рабочих депутатов. 25 февраля. Юрка Саблин, командующий войсками. 20-летний мальчишка, специалист по КККК, -КО, конфетно хорошенький Слух. Союзники, теперь уж союзники, вошли в соглашение с немцами,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 Римляне ставили на лица своих каторжников клейма. Кави На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно. И причем тут Марсельеза гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом. 26 февраля.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 Карахан назначен послом в Константинополь. Каменев в Берлин. Читали статьи Куленина. Ничтожное и жульническое. То Интернационал, то русский национальный подъем. 28 февраля. Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят. Вести со Сретенки. Немецкие солдаты заняли спасские казармы. В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат. А телефон и нынче звонит. Трещит, звенит и сыплет красные огненные искры. 1 марта. Вечер у Ше. Идя к нему, видели адвоката Т. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр говорит, что большевики заняты сейчас одним. Награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царству их конец. У Ше Кроме нас, Д. и Грузинский. Грузинскому рассказывал в трамвае солдат. Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места. Мест, говорят, нету. А вот тебе два ордера на право обыска. Можешь отлично поживиться. Я их послал куда подали, я честный человек. Д. получил сведения из Ростова. Корниловское движение слабо. Г. Возражал. Напротив. Оно крепнет и растет. Д. Прибавил. Большевики творят в Ростове ужасающее зверство. Могилу Каледина разрыли. Расстреляли 600 сестер милосердия. Ну, если не 600, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку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 Прислал своим мужикам телеграмму. Я сам ее читал. «Жгите, — говорит, — дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку на розге и елку, чтобы было на чем вас вешать». Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение, следят будто за малейшим шагом большевиков. Все отмечают, все записывают. Вести из нашей деревни. Мужики возвращают помещикам награбленное. В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах. Нет. Теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали. Пускай, мол, придет немец, черт с ним. А теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет – Да и по делу, по правде сказать, уж очень мы освинели. Да если бы в самом деле повеяло чем-нибудь серьезным, живо бы эта стихийность Великой Русской Революции присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом. Как жутко было жить в Васильевском. И вдруг слух. Корнилов ввел смертную казнь. И почти весь июль Васильевское было тише воды ниже травы. А в мае, в июне по улицам было страшно пройти. Каждую ночь то там, то здесь красное заливо пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно. И, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень, в тот же день, запылал скотный двор соседа. И опять сбежали со всего села и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег. И меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу. 2 марта. Развратник, пьяница Распутин, злой гений России. Конечно, хорош был мужичок. Ну а вы-то, не вылезавшие из медведей и бродячих собак,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 Выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал Гаврилиаду, Произнося все, что заменено многоточиями полностью. Алёшка осмелился предложить читать и мне. Большой гонорар, говорит, дадим. Вон из Москвы. А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, На тротуарах и на мостовой ямы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 которое тут совсем другое, чем над улицей. А перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра. Читал новый рассказ Тренева Батраки. Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, претенциозное, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор несерьезен изнуряет наблюдательностью и такой чрезмерной народностью языка и всей вообще манерой рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чует, не понимает. Напротив, все восхищаются. Как сочно, красочно. Съезд советов. Речь Ленина. О, какое это... Читал о стоящих на дне море трупах. Убитые утопленные офицеры. А тут музыкальная табакерка. 3 марта. Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята 17-го. Но не верю и все собираюсь на юг. Маяковского звали в гимназии идиотом Полифемовичем.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 7 марта. В городе говорят. Они решили перерезать всех поголовно. Всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени. Спрашиваю дворника. «Как ты думаешь, правда?» Вздыхает. «Все может быть, все может быть». «И ужели народ допустит?» «Допустит, дорогой барин. Еще как допустит-то? Да и что ж с ним сделаешь?»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 конторскую. Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании? Поношение сокрушило сердце мое. 9 марта. Нынче В.В.В, Он в длинных сапогах, в поддевке на меху. Все еще играет в земгусара, понес опять то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 Я не о революции с вами говорю, пусть она неизбежна, прекрасна, все что угодно, но не врите на народ. Ему ваши ответственные министерства, замены щеголовитовых малентовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошный снег. И он это доказал твердо и жестоко, сбросивших черту и временное правительство и учредительное собрание,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 Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других. Есть и у меня эта беда. Грязная темная погода. Иногда летает снег. Отбирали книги на продажу. Собираю деньги. Уезжать необходимо. Не могу переносить этой жизни. Физически. Вечером у Б. Рассказывал про Фриче которого видел на днях. Да-да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке? А теперь персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами. Играл на физгармонии Баха венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги. Какие виньетки, заглавные буквы, И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение. Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар. Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду. 11 марта. Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевший ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров. Только потому, что они с мужем друзья Горького по-нижнему. Утром были в книгоиздательстве писателей. И Гонтарев рассказывал, как Ше битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда. Когда же подкатил, наконец, автомобиль с Малиновской –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 завести этот парус и за весь год издать только книжечку Маяковского. Зачем Горький купил меня, заплатил 17 тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской паруса? И особенно в каких же отношениях с большевиками вся эта компания Горький, Тихонов, Гиммер суханов борются якобы с ними, а вот Тихонов и Гиммер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 Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль. Видел ВВ. Горячо поносил союзников. Входят переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию. Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е.П. Был Бах, известный революционер, старый эмигрант.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 умоляли быть министрами, предлагали портфели. 15 марта. Все та же морозная погода. И нигде не топят. Холод на квартирах ужасный. Закрыты русские ведомости из-за статьи Савенкова. Многим все кажется, что Савенков убьет Ленина. Комиссар по делам печати Подбельский Бельский, закрыл и привлек к суду фонарь за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику. Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом. 22 марта. Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей. Нынче сыро-пасмурно,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 темные, сливающиеся в один дома. Их освещенные окна мягки, розовы. 23 марта. Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия, солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами,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 До сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только минор. Меньшевистская газета вперед. Все одно и то же, все одно и то же. Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами. Рота красногвардейцев. Идут в разнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. Инструктор кричит. Смирно, товарищи. Газетчик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 Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено. Великолепные матовые люстры за гординами. 24 марта. Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России. О десанте на Дальнем Востоке. И еще о том, что рубль, Вот-вот совсем ничего не будет стоить. Что мука дойдет до тысячи рублей за путь, что надо делать запасы. Говорим и ничего не делаем. Купим два фунта муки и успокоимся. У Н.В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик. Бывший писатель Загоскина с черной крышей во дворе за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо все сети деревьев. Старая Москва, который вот-вот конец навеки. В кухне у П. солдат. Толстомордый, разноцветные, как у кота глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать.